Глава двадцатая, часть 7. Я привел совсем немного из огромного протокола. В дополнение, надо сказать, в то время легковая машина среднего класса стоила в Германии тысячу марок. Под конец войны министр вооружений Германии получал в месяц шесть марок. Из захваченных Серову 80 миллионов марок через год осталось только 3 миллиона. Но эти оставшиеся миллионы были отданы Серову. О, эти чистые руки чекиста! И еще деталь. Лучший друг гениального Жукова, Ваня Серов, жил в резиденции Геббельса. Сведения о повадках Серова и его подчиненных никогда никем не опровергались. Сталин видел, что в ходе войны армейские генералы и генералы НКВД сближаются, находят общий язык. Для Сталина это единение было смертельным. Он это понимал. Потому разделял и властвовал. В ходе войны Сталин вновь разделил НКВД на части. Сталин выделил из НКВД военную контрразведку СМЕРШ и подчинил ее лично себе. Затем Сталин параллельно НКВД создал МГБ. Во главе МГБ Сталин поставил генерал-полковника Абакумова Виктора Семеновича. Оставалось только стравить МВД Берия и, Серов, и МГБ Абакумов. И Сталин стравливал. Люди Абакумова раскручивали дела против армейских генералов и маршалов и против генералов МВД. Под их зоркий взгляд попали дела и деяния Жукова, Берия, Серова, Телегина, Сиднева, Крюкова и многих других. Но Берия и Серов сумели вывернуться. Они нанесли упреждающий удар. Берия и Серов сообщили Сталину такое, что все показания против них так и остались лежать в архивах. Воровство золота, бриллиантов, миллионов марок – все это мелочь. Серов остался на свободе, а 4 июля 1951 года глава МГБ генерал-полковник Абакумов, который копал под Серова и Жукова, был снят со всех должностей. Он погулял неделю без работы, гадая, на какую должность его назначат. 12 июля он был арестован. Теперь уже люди Берия и Серова проводили обыски и допросы. Теперь сам Абакумов и его люди держали ответ». Следователи и подследственные поменялись местами, но содержание протоколов допросов не изменилось. У Абакумова тоже нашли и золото, и бриллианты, и картины, и гобелены. Понятно, не за золото и бриллианты он был арестован. Были куда более серьезные причины. Однако было и все это – браслеты, кольца, серьги, кулоны – «Больше всего в перечне изъятых у Абакумова награбленных ценностей меня поразил чемодан подтяжек». Анатолий Кузнецов в своей потрясающей книге «Бабий Яр» рассказывает про 1939 год. Состоялась расчудесная война с Польшей. Гитлер с Запада, мы с Востока и Польши нет. Конечно, для отвода глаз мы называли это освобождением Западной Украины и Белоруссии» и развесили плакаты, где какой-то оборванный хлоп обнимает мужественного красноармейца-освободителя. Но так принято. Тот, кто нападает, всегда освободитель от чего-нибудь. Папа Жорика Гороховского был мобилизован, ходил на эту войну и однажды по пьянке рассказал, как их там на самом деле встречали. Прежде всего, они там, от самого большого командира до последнего ездового, накинулись на магазины с тканями, обувью и стали набивать мешки и чемоданы. Господи, чего они только не навезли, наши бравые воины из Польши. Один политрук привез чемодан лакированных ботинок. Но они вдруг стали расползаться после первых шагов. Оказалось, что он схватил декоративную обувь для покойников, сшитую на живую нитку. А Жоркин папа привез даже кучу велосипедных звонков. Мы носились с ними, звякали и веселились. Польше каюк. Буржуйским Литве, Латвии и Эстонии был каюк. У Румынии взяли и отобрали Бессарабию. Хорошо быть сильным. Наши освободители хватали кто что мог. Если у человека есть велосипед, то на нем есть и звонок. Если велосипеда нет, звонок не нужен. Если велосипед есть, то можно привести из освободительного похода один запасной звонок. Но зачем кучу звонков тащить? У наших гениальных полководцев и мудрых вождей тайного фронта повадки были те же, что и у рядовых освободителей Европы. Хватай, что видит глаз. У могущественного шефа МГБ генерал-полковника Абакумова среди хрусталей и фарфоров, среди сверкающих слитков золота и драгоценных каменьев, среди штабелей золотой и серебряной посуды нашли чемодан немецких подтяжек. Зачем ему столько? Не будет Джон ими торговать. Да и зачем ему торговать, если у него неограниченный доступ к деньгам? А вот генерал-лейтенант Крюков, ближайший друг Жукова. У него, помимо бриллиантов, золота, рубинов и сапфиров, обнаружено при обыске 78 оконных шпингалетов, 16 дверных замков, 44 велосипедных насоса. Если боишься, что один насос поломается, возьми себе 10 запасных. Зачем тебе 44? А вот любимец Жукова генерал-лейтенант минюк Леонид Федорович. Занимаемая должность генерал-адъютант Жукова. Затем генерал для особых поручений при маршале Жукове. При аресте у него помимо серебра и золота, костюмов и тарелок, мраморных статуй и статуэток, ковров и картин, гобеленов и прочего, конфискованы 92 велосипедных насоса. Все они – Жуков, Сиров, Берия, Сиднев, Телегин, Менюк, Абакумов, Крюков – пришли в Европу под знаменем освобождения. Все, что они творили, называлось красивым термином. Освободительная миссия советской армии. Все это мародерство и воровство процветало под сенью знамени Победы, которая гордо развивалась над поверженным Рейхстагом. Все они называли себя коммунистами. Они убивали десятки миллионов людей ради всеобщего равенства и тут же пускали в дело эссесовские пивоваренные заводы и набивали карманы миллионами. Они освобождали мир от Гитлера, Гебельса и Геринга и тут же вселялись в освободившиеся резиденции. Они освобождали мир от коричневой чумы, от гитлеровских концлагерей, но эти концлагеря не пустовали, их тут же включали в систему ГУЛАГа. Все они рассказывали, что скоро наступит такое время, когда на земле победит коммунизм, и каждый будет работать по способностям, а получать по потребностям. Кому сколько надо, тот себе столько и возьмет. Великая идея. Но как удовлетворить потребности одного только Серова или одного такого менюка? Нам говорят, ах, если бы к власти вместо Хрущева в 57 году пришел Жуков. А мы спросим, что было бы со страной, если бы к власти действительно пришел Жуков? Ответить на этот вопрос легко. Жуков привел бы во власть своего ближайшего друга Серова и таких, как он. Эти товарищи устроили бы в подвалах своих дворцов и особняков маленькие, уютные частные тюрьмы и пыточные камеры. А еще они бы разворовали страну еще задолго до застоя и перестройки. И нашим демократам нечего было бы воровать.